Уродливые дети или маленькая русалка, циклопы и другие грустные истории. Беременность почти никогда не бывает такой простой, такой идиллической, такой ярко-розовой, как её описывают в литературе и на фонтанирующих энтузиазмом сайтах о материнстве. Конечно, она часто долгожданная и наполнена радостью. Однако даже в таких ситуациях может ли она быть радостной, беззаботной и не омрачённой тревоги? Даже если проблема не в здоровье самой женщины, всегда существует неопределённость относительно того, всё ли идёт так, как следует. Не угрожает ли что-то самому эмбриону, а затем и плоду? Будет ли ребёнок здоров? Потому что даже если первые недели прошли спокойно и без помех, когда уже истёк самый ранний, осложнённый наибольшим риском выкидыша период беременности, Нет ощутимых нарушений, беременная женщина уже наверняка знает, что малышу гнездился там, где необходимо, и не будет разрывать маточную трубу, трагически закрывая самую раннюю главу своего существования. До сих пор ещё нельзя утверждать, что всё идёт хорошо. Первый отсев это время самых больших неудач, выявляемых в самом начале. При этом по большей части будущая потенциальная мать даже не подозревает об этом. Сам факт того, что мы не имеем дела с многоплодной беременностью, снимает с плеч всех заинтересованных тяжёлую ношу, убирая из списка все проблемы с ней связанные. В конце концов, многоплодная беременность создаёт особые угрозы. Однако всё ещё существует целый ряд всевозможных врождённых пороков, некоторые из которых, к счастью, не опасны, но некоторые смертельны, а часть из них почти. И мы не можем рано обнаружить абсолютно все. Врождённые пороки в публичных дебатах редко выступают в качестве отдельной темы. О них лучше не думать, лучше не рассуждать, лучше не портить именно настроение. Не следует нарушать приятные и розовые представления общественности о беременности. Аномалия неприятна и портит тщательно оберегаемый образ беременности как благословенного состояния и плода как очаровательного ребёнка, который даже ещё не вышел наружу, но уже вот-вот. А худшее, что угрожает ему зайчье губа. Скоро о ней позаботится симпатичная, соответствующим образом подготовленная хирургическая бригада. И за дня в день безопаснее пропускать вопросы, связанные с беременностью, которые выходят за рамки физиологии, и особенно те, которые попадают в регистры тяжёлой патологии. Между тем, не каждая беременность, даже та, о которой можно сообщать, заканчивается рождением живого ребёнка. И не у каждого родившегося ребёнка есть перспективы чего-то большего, чем, собственно, рождение. Случается, пороки оказываются настолько тяжелы, что женщина сталкивается с серьёзным выбором при ответе на вопрос о том, будет ли продолжение беременности хорошим решением для неё и её будущего ребёнка или нет. Вопреки обвинениям в лёгкости, выдвигаемым в публичном пространстве, эстетические критерии здесь не обсуждаются. Дело не в красоте или безобразии, как говорят некоторые видные политические и социальные деятели. Впрочем, если бы всё было так просто. Патология не знает такого понятия, как безобразие. Мы рассматриваем наши препараты, и они прекрасны. Также, а может быть, даже особенно, тогда когда они касаются серьёзных заболеваний и нарушений. Они красивы по форме и увлекательны по содержанию. Они безобразны только тогда, когда они плохо подготовлены технически. поцарапаный, неразборчивый, кривоположенный на стекло. И врождённые пороки тоже не безобразны. Мало что уродливо для патолога. Мы движемся вместе с более широко принятыми эстетическими стандартами. Однако патология, хотя она и не использует понятие уродства применительно к болезням, способна оценить степень тяжести расстройств, масштабы повреждений и деформаций, которые иногда препятствуют основным жизненным функциям. Патология не является областью закрытой для дискуссий в отношении медицинской этики. Вопреки предположению, что патология далека от эмпатии, осознанного сопереживания, она всё-таки может видеть масштабы страдания от определённых поражений и в определённых ситуациях. Те, кто небрежно говорит о безобразии, уродстве как главной особенности врождённых пороков, на которое, впрочем, ввиду чудовищной любви к ближнему, не следует обращать внимание, Неизбежно пренебрегают страданиями и сами затачивают себя в скорлупу своих эстетических оценок, не способные выйти за их пределы. Любой процесс развития практически каждой структуры нашего тела может на каком-то этапе отклониться от верного пути. Это не всегда приводит к серьёзным последствиям, и не каждое нарушение развития в Польше, даже теоретически, является основанием для прерывания беременности по медицинским показаниям. Этот вопрос неизбежно поднимается при обсуждении врождённых пороков. Определение врождённых пороков развития является широким и многоплановым. Медицина знает их множество, и никто не постулирует прерывание беременности из-за лишнего пальца, дополнительного соска или предстательной железы, что относительно часто встречается. Некоторые аномалии формально и в учебниках считаются дисморфными признаками, и они даже не рассматриваются как дефекты. Кто в конце концов без предварительного получения довольно специальных медицинских знаний будет считать специфическим генетическим пороком кудрявые волосы. Такая особенность шевелюры, небольшой изолированный глазной гипертермаризм, слишком широкий, превышающий норму расстояния между глазными яблоками, является дефектом Наблюдаемым, например, у Лизы Минелли или Мишель Пфайфер, дистихия ресниц, порок развития, связанный с наличием дополнительного ряда ресниц, растущих из меимбомиевых желёз, может быть проблематичным, если неправильно растущие дополнительные ресницы повреждают структуру глаза, но часто остаются, помимо возможных визуальных аспектов, бессимптомными. А визуальные аспекты? Ну, этот Недостаток приписывается, например, Элизабет Тейлор. Дефект дефекту розьнь. Не каждый станет трагедией. Некоторые однако будут таковыми по определению. Здесь целый ряд серьёзных пороков развития, требующих длительного и дорогостоящего лечения, гарантирующих пожизненную большую или меньшую нетрудоспособность, нередко приводящих к летальным исходам. Смертельными врождёнными пороками обычно называют наиболее серьёзные нарушения развития, прогноз которых относительно даже не лечения, а просто выживания является плохим, которые часто приводят к внутриутробной смерти, то есть в зависимости от стадии беременности к выкидышу или рождению мёртвого ребёнка, который наконец даже в случае рождения живого ребёнка обычно приводит к смерти в неонатальном периоде или в периоде младенчества. только очень редко, позволяя прожить дольше. Иногда, однако, с трагическими нагрузками. Прекрасным примером является синдром Эдвардса, ближайший родственник широко известного и в ранней степени ошибочно недооценённого синдрома Дауна. Предполагается, что 95% плодов, отгощённых им, умирают до рождения. Половина детей с синдромом Эдвардса, которые родились живыми, не проживут и неделю. к концу детского периода 10% каждой сотой доживёт до десятилетия. Единицы доживут до совершеннолетия, лишённые сознательного контакта с внешним миром и нуждающиеся в постоянной заботе. Почему я пишу о близком родственнике синдрома Дауна? Потому что это та же группа пороков развития. Трисомии аутосомны, то есть их хромосомы отличаются от половых хромосом. Х и У. Тип расстройства, когда происходит не изменение отдельных генов, а потеря или избыток целых хромосом, называется анеуплодией. А одной из таких форм анеуплодии является трисомия. У здорового человека каждая клетка, кроме гомет или репродуктивных клеток, содержит двойной набор хромосом. Две штуки каждой из 22 независимых от пола аутосомных хромосом и одна пара половых хромосом в каждой клетке тела. Трисомия означает, что какой-то из этих 23 на одну больше. То есть 3 21-х хромосомы при синдроме Дауна, 3 18-х хромосом при синдроме Эдвардса, 3 13-х в команде Патау. Эти три синдрома чаще всего встречаются у живорождённых детей, потому что, конечно же, существует столько же вариантов, сколько и хромосом. Трисомия 21, как наименее разрушительная из них, чаще всего заканчивается рождением живого ребёнка. Хотя значительный процент беременности с этим пороком заканчивается выкидышем, мы не относим синдром Дауна к летальным порокам развития. Впрочем, так же, как мы не включаем в эту группу детей с гораздо меньшими нарушениями здоровья, пороков развития, связанных с половыми хромосомами, в отличие от остальных трисомий. Трисомия по хромосоме 21 наступает на пятое место по частоте среди трисомий, синдрому Эдвардса и немного реже синдрому Патау. Другие, к счастью для всех заинтересованных, очень редко доходят до рождения. В материале выкидыша рядом с трисомией 21 царят тройные хромосомы 16 и 22. Серьёзные пороки развития внутренних органов мешают им функционировать дольше, даже в тех немногих случаях, когда ребёнок выживает в родах. Пороки сердца и пищеварительного тракта, недостаточное или серьёзное недоразвитие почек, деформация головного мозга. На первый взгляд, малыш с лишней хромосомой 22 — может выглядеть почти обычным. Но как же быть, если у него нет почек? При синдроме Эдвардса доминирующей чертой у тех детей, которые живы первые минуты, является глубокая умственная отсталость. Нет, это не значит, что они не закончат начальную школу. Это даже не означает, хотя это тоже, что они не научатся говорить. Я имею в виду гораздо более глубокие повреждения. Интеллектуальные нарушения сопровождаются серьёзными пороками сердца. Аж у девяти из десяти детей судорожными припадками и деформациями скелета. Что означают серьёзные пороки сердца? Что ж, от простейших пороков межжелудочковой перегородки и крупных сосудистых дефектов до обширных дегенеративных изменений клапанов и однокамерного типа сердца. Атрезия — или чрезмерный рост пищевода, а часто и заднего прохода, во многих случаях будет препятствовать без дополнительных операций нормальному кормлению. Гипоплазия лёгких, щитовидной железы и надпочечников не является редкостью. Деформации черепа и дыхательных путей могут препятствовать анестезии. И помните, что именно паллиативное лечение будет основной медицинской помощью для ребёнка с такими серьёзными аномалиями развития. В конечном счёте смерть скорее всего придёт в облике дыхательной недостаточности. Присутствие дополнительных хромосомы 13 при синдроме Пэтау, наряду с глубокой умственной отсталостью, не говоря уже о классической для этого порока триаде микроцефалии, полидактилии Многопалости и волчьей пасти, не говоря о пороках лёгких, сердца, почек и желудочно-кишечного тракта, способствует голопрозенцефалии с аномалиями строения лица и сопутствующими им нарушениями развития органов зрения широкого спектра: от отсутствия глаз, анафтальм, до ациклопии, сращения глазных яблок. Голопрозенцефалия, то есть однокамерный передний мозг, полное или частичное отсутствие деления мозга на полушария в свою очередь проявляется не только огромной умственной отсталостью, но и целым букетом психомоторных нарушений и неврологических дефицитов. Судороги, которые в различной степени отвечают на медикаментозное лечение. Нарушение мышечного тонуса. Гормональные нарушения, возникающие из-за аномальной структуры гипофиза и гипоталамуса, который в конце концов контролирует всю эндокринную систему. Если одна избыточная хромосома может создать такой беспорядок, что бы было, если умножить весь набор? Если вместо двойного набора из 23-х хромосом эмбриону достался бы тройной набор? В ситуациях такого типа нарушений речь идёт о полиплоидии. Это явление, встречающееся в природе. Полиплоидная пшеница и полиплоидная клубника являются стандартными на наших полях, Причём растения вообще достаточно терпимы, когда речь идёт о количестве хромосом, и полиплоидизация среди них не редкость. И я говорю не только об этих культурах. У животных хуже, хотя всё ещё есть и исключения. А среди рыб это, в принципе, не редкость, но человек не рыба и не клубника, и для него подобные ситуации могут быть фатальны. Самый красивый пример здесь пузырные заносы, но они полные Как раз эти знаменитые позыри не имеют никаких перспектив, несмотря на численно правильный набор хромосом. В то же время, к счастью, большинство даже решительных противников прерывания беременности не видят в них детей, даже не красивых. При частичном заносе в большинстве случаев два сперматозоида оплодотворяют обычную здоровую яйцеклетку. Давай начало несколько менее, чем при полном заносе, слабому человеку. с тройным набором хромосом, и он, к сожалению, будет развиваться до некоторого уровня. Обычно, освобождая беременных от дилемм, случается выкидыш, а в тех немногих случаях, когда беременность заканчивается живорождением, ребёнок живёт не более нескольких месяцев, и долгая жизнь закончится как сенсация в казуистических публикациях. В конце концов, с 70-х годов было зарегистрировано Менее 10 случаев, когда триплоидные дети жили более полутора месяцев. Конечно, не нужны повреждения, недостатки или излишки целых хромосом, чтобы беременность внезапно стала катастрофой. Существует целый набор летальных моногенных пороков. Вот такая тонатофорная дисплазия, не без основания называемая фатальной дисплазией. Тонатофорный означает, в конце концов, не что иное, как смертоносный. Одна из наиболее распространённых летальных дисплазий скелета. Тяжёлая врождённая аномалия, вызванная мутацией в расположенном на коротком плече хромосомы 4 гене FGFR3, кодирующем рецептор фактора роста фибробласта 3. Аномальный ген приводит в результате к аномальному белку, И поскольку мы имеем дело с ключевым для развития костей белком, который регулирует рост и окостенение хряща, не трудно хотя бы частично предсказать последствия повреждения, хотя детали будут зависеть от конкретных ошибок и конкретных замен кирпичиков аминокислот в белке. Обычно существует два основных типа пороков, немного отличающихся друг от друга, в том числе формой и размерами повреждённого черепа. Суженная гипопластическая грудная клетка и укорочение длинных костей и конечностей характерны для обоих типов пороков. А поскольку грудная клетка недоразвита, такими же будут содержащиеся в ней органы, например, легкие. Поскольку в черепе происходят изменения, нарушения в развитии нервной системы не должны удивлять. И действительно, сужение большого затылочного отверстия с нарушением дыхательного центра, расположенного в сдавленом продолговатом мозге, в связи с лёгочной гипоплазией является одной из основных причин смерти в случаях, которые не заканчивались внутриутробной смертью. Да, в отдельных случаях эти дети доживают до взрослого состояния. Взрослости, требующей поддержки дыхания, взрослости, отягощённой двигательными ограничениями. многочисленными сопутствующими заболеваниями и умственным развитием на уровне ребёнка в возрасте нескольких месяцев. История самой долгоживущей пациентки, страдающей тонатофорной дисплазией, хорошо иллюстрирует течение болезни в её наименее разрушительной версии. С 15-летнего возраста девочка оказалась полностью зависима от искусственной вентиляции лёгких, Хотя до этого она могла быть временно отключена от поддержки на короткие периоды в течение дня. Если же говорить о её психомоторном развитии, что ж, лучший всего итог подводит опубликованный фрагмент исследования случая, когда ей исполнилось 28 лет, и она находилась под опекой матери. На пике своих двигательных навыков она могла самостоятельно есть из кимоно палочки, давать 5, кататься и ползать на животе, поднимать ноги, чтобы их можно было поцеловать, или поднять голову настолько, чтобы смочь языком играть с некоторыми игрушками. Её язык развивался гипертрофированно, так что она могла использовать его в качестве дополнительной конечности. Её развитие в позднем подростковом возрасте оценивалось в социальном, лингвистическом и моторном плане примерно на возраст 8-18 месяцев. В 21 год она больше не могла использовать свои конечности или поднимать голову. Всё, что она была в состоянии делать, это повернуть голову направо. Она издаёт звуки, связанные её материю с конкретными понятиями или объектами. Она также использует мигание, чтобы общаться с окружающей средой. Она признаёт своих опекунов и может проявить неприязнь или одобрение. Потеря многих ранее возможных навыков должна быть связана с тетраплегией. поролич четырёх конечностей, развившейся в позднем подростковом возрасте у пациентки. Люди, ухаживающие за ней, также наблюдали снижение когнитивных навыков. Всё это связано с незначительным повреждением одного гена. Но иногда нет конкретных генов, чьи повреждения могут быть обнаружены. Нет генетических нарушений, которые легко обвинить. И всё же последствия аномалий в развитии плода трудно игнорировать и трудно не заметить. Это имеет место при некоторых нарушениях развития сердца. Нет, я не имею в виду простые пороки, такие как дефекты желудочковой или межпредсердной перегородки. Потому что, хотя эти типы дефектов часто являются серьёзными, они могут быть в некоторой степени исправлены хирургическим путём. В конце концов, в Польше каждый год из-за врождённых пороков сердца оперируют более трёх тысяч взрослых, детей и подростков. Я говорю о пороке совершенно другого ранга, а эктопие сердца это состояние, при котором весь орган располагается вне грудной клетки, зависнув на сосудистом соединении, проходящем через раскол в грудной клетке или через отверстие в диафрагме и брюшной полости. Кто-то будет возмущён и скажет, что ведь такое лечится. фактически, в зависимости от типа порока и положения органа, расположенного не в его обычной локализации, некоторый успех достигается. В случае эктопии брюшной полости, встречающейся в около 10% случаев, это чуть чаще, чем при наиболее распространённой форме порока эктопии грудной клетки. Менее 5% таких детей живёт дольше первого месяца жизни. В 2017 году родился первый в Великобритании ребёнок, Ванилопа Хоуп Уилкинс, родившаяся в ноябре, которому удалось выжить, несмотря на бремя такого порока. А самым старым ныне живущим человеком с актопие сердца считается родившийся в 1975 году американец Кристофер Ваул. В течение первых 18 месяцев он перенёс 15 операций, направленных на перемещение его сердца в более подходящее место. Конечно, и речи не было о том, чтобы вернуть ребёнка к полной физической форме. Не само сердце, как правило, не является полностью нормальным, ни грудная клетка, развивающаяся без него, не предоставившая ему места. Поэтому можно лишь частично восстановить анадамеческие условия. Ну и это всё ещё немногочисленные случаи. Большинство таких историй заканчивается смертью вскоре после рождения. А медицинскому персоналу и семье остаётся только сосредоточиться на обеспечении новорождённым достойных условий умирания, на подборке соответствующей повязки, чтобы обнажённый, лишённый кожного покрова орган просто не высыхал, на адекватном обезболивании и профилактике инфекций и ожидании неизбежной смерти. И нет, мы не знаем конкретных факторов, способствующих развитию эктопии сердца. и у нас нет никаких убедительных доказательств какого-либо конкретного генетического нарушения. Мы знаем, что определённые хромосомные расстройства могут способствовать эктопии сердца, но мало что кроме этого. Вопреки надеждам политиков или активистов, желающих излечить летальные пороки, у нас нет смысла действовать в первые недели эмбрионального развития, когда порок начинает формироваться. Третья неделя не время для хирургического вмешательства, и этот период является поворотным моментом в формировании порока развития. Суть проблемы заключается в нарушении созревания компонентов тела: сердца, диафрагмы, стенки грудной клетки и брюшной полости. Это более-менее то самое время, когда сердце должно погрузиться в будущую грудную клетку, а полоски мезенхимы зародыша будущие оболочки эмбриона. такой примитивной соединительной ткани Инспэ в проекте, начинают сливаться и в конечном итоге закрываться над ранним сердцем к концу первого месяца развития. Но что-то идёт не так. Формирующееся сердце остаётся слишком наклонённым вперёд. Оболочки, не способные его покрыть, замыкаются в упрощённом виде вокруг него. И хотя мы можем обнаружить подобные изменения на раннем этапе, даже на двенадцатой неделе развития любое вмешательство выходит за рамки наших возможностей. Мы также не уверены в причинах возникновения поражений при поразительно невинно звучащем отсутствии пуповины. LBWC, lympbarial well complex. Что же в этом опасного? О, работа мысли. Здесь проблема не только в пуповине, а точнее, вовсе не в ней. Это самый дальний Самый серьёзный конец спектра пороков передней брюшной стенки. Самый серьёзный порок среди них и в каждом случае смертельный. В классическом изображении синдрома отсутствует не столько пуповина, сколько брюшная стенка, и аномалия часто достигает грудной клетки. Эктопия сердца будет, по меньшей мере, небольшим дополнением к картине всего порока развития. В общем, вишенка на торте. Выпотрошенные внутренности, в том числе печень и кишечник, нередко часто сросшиеся с поверхностью плаценты, сопровождают нарушения развития осевого скелета и конечностей. В некоторых случаях имеются пороки развития нервной трубки, то есть пороки нервной системы, связанные с образованием и закрытием первичной нервной трубки с самого раннего зачатка, из которого впоследствии развиваются головной и спинной мозг. от простых менингеальных, менингеально-церебральных грыж до отсутствия свода черепа, акронии, аномалий развития черепа и мозга, экзенцефалия, при этом мозг есть, хотя обычно сильно повреждённый, окружён мозговыми оболочками или находится в кожистом мешке вне черепа. Или отсутствует ананцефалия. О Конечно, для развития пороков нервной трубки или дизорафии, незаращения каких-либо анатомических структур по средней линии, не нужен сразу весь LBWc или какие-либо серьёзные хромосомные дефекты. Они также возникают как отдельные пороки и обычно развиваются рано, к концу первого месяца жизни плода. Мы можем предотвратить значительную часть дизорафии, вспоминая о приёме фолиевой кислоты беременными женщинами. и избегая определённых лекарств. Тот же, влияющий на метаболизм фолатов, метотрексат. Но не все. Некоторые из них можно оперативно лечить с хорошими результатами. Однако же отсутствие или отмирание мозга вылечить не получится, потому что ну а как? Само слово безмозглый может немного сбивать с толку непрофессионала, который думает о возможности жить без мозга. В конце концов, мы говорим об аномалии, которую охотно используют в онлайн-спорах и о смертельных пороках. Не трудно найти, блуждая по сети интернет, фотографии детей с повреждёнными черепами, покрытыми вязаными шапочками, предназначенными для того, чтобы скрыть серьёзные отклонения от нормы. И действительно, в литературе упоминается несколько случаев, когда плод просуществовал дольше. Дни, месяцы и даже годы. Самые длинные записанные истории достигают почти 4 лет жизни. Отсутствие полушарий головного мозга или мозжечка оставляет ребёнку, по крайней мере, покрывающее основание, обычно лишённого сводов черепа, остаточные структуры наиболее примитивной части мозга, отвечающие, например, за дыхание. И такой ребёнок может иногда при большом везении или невезении, в зависимости от того, как на это посмотреть, просуществовать немного дольше. А то, что он не имеет никакой перспективы, его ждёт неизбежная смерть это другое дело. Без сознания трагедии. По крайней мере, что безусловно хорошо, если здесь вообще можно говорить о хороших странах. Русалочка, ассоциирующаяся со сказками, не обязательно вызовет такие же приятные ассоциации у генетиков или неанатологов. Сиреномелия, называемая синдромом русалки, также обычно приводит к летальному исходу либо внутриутробно, либо вскоре после рождения. И не совсем понятно, откуда она берется, хотя, по крайней мере, в некоторых случаях подозреваются аномалии сосудов, не обеспечивающих правильного питания формирующейся нижней части тела. У здорового эмбриона развиваются два зачатка, из которых впоследствии формируются нижние конечности. В случае сирены мелиллие всё иначе. Хотя слияние конечностей в один хвост, похожий на русалку, может показаться неприятным недостатком из-за ограничений в движении, но не смертельным. Это впечатление обманчиво. Обычно к русалочьему хвосту добавляются существенные деформации таза и его органов. с гинезом недоразвитием почек, недоразвитием мочевого пузыря или желудочно-кишечного тракта, анальной атрофией или недоразвитием кишечников в целом, с клакой, дающей общее устье пищеварительному тракту, мочевыводящим путям и влагалищу. Да, некоторые из этих нарушений иногда могут быть восстановлены хирургическим путём. При самых лёгких формах нарушений, приводящих к формированию хвоста Нижние конечности могут быть настолько сильно развиты, что их можно даже разделить. При более тяжёлых нет ничего, что можно разделить, потому что мы имеем дело с единственной бедренной костью. Последующие операции иногда позволяют создать новый мочевой пузырь и раскрыть задний проход, давая больному ребёнку шансы на выживание. Но нечего обманываться. Это исключительные случаи, И в литературе отмечается лишь один случай более длительного выживания маленькой русалки. Самая долгоживущая из них, Тифани Йоркс из США, умерла в 2016 году в возрасте 27 лет. Американка Аши Лопепин, родившаяся без мочевого пузыря, без матки, без прямой кишки, без влагалища, с лишь с несколькими сантиметрами толстой кишки, дожила до своего 10-го дня рождения. Её единственная остаточная почка перестала работать, когда девочке было 3 года. Из-за общего состояния здоровья врачи никогда даже не пытались разделить конечности. Милаграс Сэран, родившаяся в 2004 году в Перу, повезло больше. Её ноги удалось разделить, и она недавно отпраздновала свой 14-й день рождения в добром здравии. Давайте скрестим пальцы за неё, потому что русалки В отличие от большинства ранее упомянутых больных детей, знают о своей судьбе. Их пороки не затрагивают мозг. Это перечисление, которое может длиться довольно долго. Тысячи научных статей, целые разделы медицинских учебников, целые руководства были посвящены врождённым порокам. И суть не в том, чтобы это всё переписывать. Суть в том, что большинство серьёзных врождённых пороков это не вопрос красоты или уродства. Это чудовищные страдания, сопровождающие родителей, знающих о будущей судьбе ожидаемого ребёнка, или беременной женщины, осуждённой вынашивать плод со смертельным приговором, а также невозможность оценить перспективу самого ребёнка, который умрёт вскоре после рождения, или может даже проживёт дни, месяцы или годы, обречённый на искусственную вентиляцию лёгких и постоянную обезболивающую защиту. а в случаях с несколько более хорошими прогнозами на десятки операций, заканчивающихся серьёзными последствиями. Даже прирученный и не включённый в летальные пороки синдром Дауна представляет собой сложную жизнь как для ребёнка, так и для его опекунов, особенно когда синдром сопровождается частыми при трисомии 21 пороками сердца и желудочно-кишечного тракта. Что я могу сказать о жизни полуторагодовалого ребёнка, заключённого в тело 20-летней девочки, которая не может дышать без механической поддержки, не может пошевелить рукой или поднять голову? Единственное, что приемлемо в этой ситуации, это поддержать людей, сталкивающихся с трудным решением о том, что делать после того, как услышат диагноз. поддержать как в решении о возможном прерывании беременности, так и в оказании всей возможной помощи в случае сохранения беременности. И здесь есть место как для психологической, так и для медицинской помощи, перинатальных хосписов, палеотивной помощи, доступа к необходимому медицинскому оборудованию, помощи по уходу, возмещению расходов, пособий по уходу и так далее. Но сначала должно быть осознание угроз. должен быть доступ к медицинским знаниям, к предметно поставленным перспективам. Должен быть выбор без давления и без истории о детубийстве. Потому что трогательные истории, рассказанные в некоторых изданиях в контексте врождённых пороков, о ребёнке, который имеет трахеостомическую трубку, как наш папа, и который с любовью смотрит одним глазом, показывают только одну сторону монеты. Не каждый родитель может позволить себе мысленно восхищаться тем, что у рождённого ребёнка было всё: пищевод, нёба, целая голова, бороться со множеством невообразимых для большинства из нас проблем со здоровьем и терпели вождать смерти младенца. Хотя, как высказался один из политиков, мы все умрём.